Глава четырнадцатая. Поцелуй пронзает мою кожу, обжигая ее и проникая глубоко в воспоминания, напоминая о рассвете нашего романа. За несколько секунд я снова ощутила вкус тех дней в колледже. Печенье Дидди Рис, которое мы делили с Селеной в одиннадцать часов вечера во вторник, аромат кальянного дыма, когда мы шли по брокстон виню, держась за руки, ощущение его руки, обхватывающей мою талию, посылающие горячие волны по всему моему телу. как он заставлял меня смеяться во весь голос, не сдерживаясь, а потом забирался на меня и целовал всю, всем своим существом. Его кожа рядом с моей. К тому времени, как мы отстраняемся, оба тяжело дышим. Я смотрю на него и знаю, что он тоже думает о наших днях в Калифорнийском университете. «Мэнди», — шепчет он, снова наклоняясь и прикасаясь своими губами к моим, такой мягкий и теплый, новый и в то же время до боли знакомый. «Боже, как я скучал по тебе!» «Я тоже скучала по тебе». Мой голос дрожит от эмоций. «Я скучала. Очень сильно». Он берет обе мои руки в свои, глядя на меня своими прекрасными глазами. «Я хотел поцеловать тебя с тех пор, как увидел сегодня утром». Он вздыхает. С самого Калифорнийского университета я задавался вопросом, «Что между нами произошло?» «Я всегда хотел связаться с тобой, но не был уверен, захочешь ли ты говорить со мной. Что случилось тогда?» У меня скручивает живот. «Это трудно объяснить». Знаю, у меня было такое чувство, особенно когда я узнал, что ты никогда не рассказывала маме о нас. Я морщусь. Должно быть, это такой удар — узнать, что твоя девушка за три года так и не рассказала о тебе своей семье. И только для того, чтобы он узнал об этом сегодня, а не в любой другой день. Я такая дура. Мне жаль, я... Это сложно объяснить. На его лице снова появляются ямочки. Я понимаю, семьи часто такие. Честно. Честно говоря... Я думал, что буду больше расстроен из-за этого, но видеть тебя после всех этих лет... Тепло от облегчения разливается в моей груди. Он не расстроен из-за этого. Боже, как он может быть таким удивительным? Я знаю. Я... Эй! — кричит кто-то издалека. Мы отстраняемся, словно провинившиеся подростки. Мужчина средних лет с самыми кустистыми в мире усами поднимается по склону холма в сторону курорта. На полпути он останавливается, чтобы отдышаться, обмахиваясь листом бумаги. Когда он, наконец, -то добирается до нас, его лицо уже красное, как помидор. «Вы...» — пыхтит он. «Привет, шериф», — говорит Нейтан. «Могу я вам чем-то помочь?» «Шериф?» Я замираю. Мои внутренности превращаются в камень. «Ты не можешь... не можешь делать это здесь», — говорит шериф. «Что делать?» Шериф выпрямляется, все еще переводя дыхание. «Я про большую шумиху, которую устроил отель. У вас есть на это право?» «Вряд ли. Потому что я чертовски уверен, что не подписывал ни одного разрешения, и приближается шторм. Он должен обрушиться на нас сегодня. Думаю, тебе стоит отменить вечеринку». Несмотря на всю странность ситуации, Нейтан выглядит совершенно спокойно. «Да ладно, шериф МакКоннелл. Это свадьба, и у меня есть разрешение с материка на проведение здесь больших мероприятий. Все законно. Я попрошу кого-нибудь зайти и показать вам бумаги. И да...» Мы готовы к урагану. Если он на нас обрушится, мы пригласим всех внутрь. Все будет хорошо. Материковые жители, шепчет шериф, вы жители материка думаете, что лучше, чем все остальные. Я вернусь. Вот увидишь. Вы и ваши материковые разрешения. Он удаляется, сердит, ругаясь про себя. Я затаиваю дыхание. Нейтан должно быть заметил, как я побледнела, потому что спрашивает: "Ты в порядке?". Я уже собираюсь ответить, когда четвертая тетя окликает меня. О, дети, все еще здесь? Закончились фотографиями. Весело спрашивает Нейтон. Ага, шепчет четвертая тетя Нейтона, подойдя к нам. Я думаю, мистер Сутопа очень устал. Может быть, стоит отвезти его в номер? Нейтон кивает и спешит туда, где стоят мистер и миссис Сутопа. На полпути он оборачивается. Я вызову для вас баги. Этот холодильник тяжелый. Не беспокойся о нас, бормочу я. Мы будем в порядке. Идите. Нейтон кивает мне и одаривает улыбкой, прежде чем уйти. Мы стоим там. Машем им вслед, пока они не уезжают. Я поворачиваюсь и вижу, как четвертая тетя лукаво улыбается мне. «Эм, все в порядке?» «Не знаю. Это ты мне скажи», — говорит она. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». Она игриво толкает меня локтем. «Я видела этот поцелуй». Мое дыхание обрывается с тяжелым хрипом. «Проклятье! Последнее, что мне было нужно, это чтобы одна из моих тетушек узнала о моей личной жизни». «Пожалуйста, не говори другим», — Четвертая тётя усмехается. «Даю слово». «О, мне так нравится знать то, чего не знает твоя мама. Она не знает об этом, верно?» Я качаю головой. «А в любом случае нам нужно сосредоточиться на этом». Я киваю на холодильник. «Что нам с ним делать?» «Я отказываюсь нести эту штуку до самого пирса», — говорит четвертая тетя, — «косится на меня. Я испорчу себе ногти». «Да, я тоже не думаю, что мы сможем пронести его так далеко. Давай отнесем его обратно в камеру, и тогда все вместе спустим его вниз, когда остальные освободятся. Так будет удобнее». «Хорошо. Мы с трудом толкаем холодильник по тропинке, но как только он снова оказывается на гладком мраморном полу, с легкостью катим его обратно на кухню. Лицо старшей тети озаряется, когда она видит нас, а затем мрачнеет, когда замечает холодильник. Что случилось? Почему эта штука снова здесь? Я рассказываю ей о галечной дорожке и невозможности катить по ней, а она вздыхает и ведет нас в холодильную камеру. «Подвезите его туда». Указывает она в угол. Я делаю так, как мне сказали, и после мы ставим контейнеры с выпечкой на холодильник. Может быть, там пока все в порядке. Мы осматриваем холодильник. Он выглядит таким незащищенным здесь, в месте, где люди постоянно ходят туда-сюда. Как раз в тот момент, когда я думаю об этом, один из поваров отеля останавливается, увидев нас. «Вход только для персонала», — говорит он. «Они со мной». Холодно, отвечает старшая тетя, и он хмурится, но больше ничего не произносит. Берет ящик с овощами и уходит. «Нам нужно убираться отсюда», — говорю я. «Очевидно, что мы должны быть не здесь, не я в своем костюме фотографа, и не четвертая тетя в ее блестках фламинго». «Вы не волнуйтесь, я прослежу за холодильником», — говорит старшая тетя, когда мы отходим в сторону. «Мне нужно идти фотографировать невесту, но так как у нас есть еще свободное время, мы должны встретиться здесь и перенести холодильник». Мы все втроем киваем, и старшая тетя обещает сообщить Ма о плане, после чего я спешу в номер для новобрачных, чтобы ввести в курс дела вторую тетю и выполнить свою работу. Невеста, Жаклин, вся сияет еще до того, как вторая тетя заканчивает делать ей макияж. Ее кожа светится так, как может светиться только годами тщательная и дорого ухоженная кожа. А ее нос имеет идеальное очертания и легкий вздернутый кончик, который способен сделать только лучший хирург. Она ловит мой взгляд и, подмигнув, говорит: «Сувениры Сеула». Она мне сразу понравилась. Затем мы все представились, хотя я, конечно, уже виделась с невестой, но там было много новых лиц, включая ее маму, и казалось, двенадцать сотен подружек невесты, которые все были в халатах и ходили туда-сюда, потягивая из фужеров шампанское. Комната невесты огромная. Она даже немного больше, чем наш с мамой дом с двумя спальнями. Великолепно украшенной гостиной и столовой с большой люстрой. Здесь также царит беспорядок. Каждая свободная поверхность покрыта небрежно наброшенным платьем или туфлями на каблуках и сумочками, или тушью для ресницы, бокалами с шампанским. Официант расхаживает вокруг с подносами шампанского и клубникой в шоколаде. Вторая тетя устроила место для макияжа у окна для наилучшего освещения. Рядом с ней две ее помощницы со своими собственными рабочими местами, и они деловито наносят штрихи на лица подружек невесты. Я вытаскиваю свой родной кэнон и прикрепляю светочувствительный 50-миллиметровый объектив. Я купила его себе в качестве рождественского подарка в прошлом году, и он стоил каждого проклятого цента. Фотографии получаются роскошными, фокус четким, а фон нежно размытым. Обычно мне приходится довольствоваться 35 миллиметровым при съемке в гостиничных номерах, потому что мне нужен более широкий угол, чтобы все охватить. Но этот номер настолько огромен, что я легко справляюсь с помощью 50 миллиметров. «Рай, можно мне сфотографировать свадебное платье, пожалуйста?» — спрашиваю я Жаклин. «Конечно. Мисс Халим поможет тебе. Она главная подружка невесты». Жаклин улыбается высокой стройной девушке, которая закатывает глаза. Она сказала это только для того, чтобы мне польстить. «Я Марин. Приятно познакомиться», — говорит девушка с язвительной улыбкой. «Да, но это сработало», — смеется Жаклин. «Только потому, что я люблю тебя. Ты — соплячка». Марин поворачивается ко мне. Пойдем, помогу тебе с платьем. Это работа для двоих». Она не шутила. Платье настолько огромное, что потребовались наши общие усилия, чтобы снять его с манекена и повесить на окно во всю стену. Солнечный свет, падающий сзади, делает его почти прозрачным, и каждая деталь кружева просвечивает. Я ожидала увидеть платье от Веры Вонг или Александра Макуина, но на шелковой этикетке написано «Биянь», что становится приятным сюрпризом. «Индонезийский дизайнер». Это заставило меня полюбить Жаклин еще больше. Пока я фотографирую платье с разных сторон, мне кажется, что это первый раз, когда я фотографирую свадебное платье от индонезийского дизайнера, и это нечто особенное. Это напоминает мне о любви к фотографии и о том, почему я решила присоединиться к семейному бизнесу в первую очередь. Если бы свадебная фотография могла быть чем-то интимным, только я, моя камера, красивые платья и счастливые пары, а не семейные обязанности и драмы, которые этому сопутствуют. Но сейчас не время думать об уходе из семейного бизнеса. Я фотографирую все остальные детали. Красные подошвы лабутенов, невесты, которые, несомненно, искалечат ей ноги, Пышный свадебный букет, который создала ма. Приглашение Танте Йохана, обращаюсь я к матери невесты. Танте означает тетя на индонезийском. Я никогда не могла заставить себя называть старших просто по имени. Можно мне сфотографировать украшения, пожалуйста? На китайских свадьбах украшения невесты надевают в последнюю очередь. Обычно это подарок от родителей. Я сделала десятки снимков того, как родители надевают бриллиантовые ожерелья на своих дочерей, и всегда это горько-сладкий момент, полный слез, счастья и улыбок. Танта Йохана улыбается мне и приглашает в спальню. Она достает бархатную коробочку из сейфа и открывает ею. Что скажешь? Это великолепный набор: серьги, ожерелье и браслет. Все они усыпаны бриллиантами, расположенными в виде симметричного рисунка. Самый маленький бриллиант в наборе выглядит примерно на один карат, а самый большой — более трех. Я смотрю на комплект, который, должно быть, обошелся им в сумму более миллиона долларов. «Это удивительно!» — говорю я ей, и она улыбается мне в ответ. «Знаешь, он разработан индонезийским ювелиром!» — говорит она с явной гордостью. Я прошу ее остаться в комнате, пока фотографирую украшения. Я никогда не позволила бы себе оставаться наедине с чем-то дорогим, просто на случай, если вещь пропадет, и меня обвинят в этом. Закончив с драгоценностями, я пододвигаю коробку обратно к Танте Йохане и снова ее открываю, чтобы она увидела, что все осталось нетронутым. Она улыбается и возвращает ее обратно в сейф. Я собираюсь вернуться в гостиную, когда мне на телефон приходит сообщение. Сеп. 10.18 АМ. Сос. Мэдди. 10.18 АМ. Что случилось? Сеп. 10.19 АМ. Мужчины. На экране появляется фотография. Я смотрю на нее в недоумении. Сеп в номере жениха, который находится дальше по коридору от номера невесты и выглядит идентично. Только вместо подружек невесты, которые кружатся вокруг, болтают и смеются, друзья жениха валяются мертвецки пьяные на всех доступных поверхностях. Сеп присылает еще одну фотографию, и я рычу вслух. Жених. Том Крус Сутопа лежит полуголый в большой ванне на ножках. Мэдди, 10.21 АМ. Что с ними? Сеп, 10.21 АМ. Это ты мне скажи. Я пытаюсь разбудить их последние 15 минут. Мэдди, 10.22 АМ. Где шафер? Сеп, 10.23 АМ. Не знаю, я не распорядитель. Они должны следить за такими вещами. Я ругаюсь про себя. Мэдди, 10.24 АМ. Сейчас приду. Я тихо выхожу из комнаты невесты и бегу к комнате жениха. Все открывает дверь и несется в комнату со словами. «Та-да!» — представляю мужскую версию Homo sapiens. «Черт побери!» — я осматриваю комнату на предмет разрушений. Здесь воняет алкоголем и блевотиной, а шаферы настолько пьяны, что даже не шелохнулись при звуках наших голосов. Они все полураздеты, и мне не раз пришлось быстро отвернуться, чувствуя, как горят мои щеки. «Извините меня, ребята, но вам пора просыпаться». Себ смеется. «Точно, ты разбудишь их своим тоненьким глазком». Ё, Ребята, просыпайтесь, черт возьми!» Я подскакиваю от крика Себа, но никто из шаферов даже не шелохнулся. «Они живы?» Себ кивает, толкая ногу одного из них своим ботинком. Тот что-то бормочет, а потом снова засыпает. Внутри отделанной мрамором ванной комнаты Том Крус, Сутопа находится в аналогичном состоянии. Это ванная комната с картинок «Пинтерест». Повсюду гладкий мрамор, ванна, роскошное украшение, установленное за большим панорамным окном с видом на сады отеля. Я нежно глажу Тому по щеке. Он заворчал, но не пошевелился. Тебе нужно пробудить свою внутреннюю азиатскую тетушку и выкрикнуть изо всех сил, чтобы мама гордилась тобой. Ха-ха. Я, наверное, могу сосчитать на пальцах одной руки, сколько раз за всю жизнь повышала голос. Возможно, это результат воспитания такими громкими женщинами. У меня выработано естественное отвращение к повышенным голосам. «Сделай это за меня, Себ. Пожалуйста». Себ вздыхает, прочищает горло и кричит так громко, что у меня звенит в ушах. Том вздрагивает, несколько раз моргает и снова засыпает. Я уже собираюсь попросить Себа сделать это снова, когда вижу движение за окном. Вот черт. Старшая тетя, мама и четвертая тетя двигают холодильник, пошатываясь и пересекая с ним широкую лужайку, и «О, Боже!» Должно быть, холодильник открылся в какой-то момент без их ведома. Они совершенно не замечают, что из него торчит грёбаная рука. «О, Боже!» — кричу я. «Что?» — хрипит Том, проснувшись, оглядываясь вокруг и морщась. «Моя голова!» «Отличная работа! Я знал, что в тебе живет азиатская тетушка. говорит Сеп, поднимая ладонь для пятюни. «Но я проношусь мимо него и направляюсь к двери. Куда ты? Тебе еще нужно разбудить друзей жениха. Просто облей их водой, мне пора. Я бегу по коридору, придерживая свою драгоценную камеру и сумку для камеры, чтобы они не пострадали слишком сильно. Сердцебиение дается постоянным ревом в ушах. К тому времени, как догоняю маму и тетушек, я сильно запыхалась и дышу так тяжело, что кажется, будто вот-вот выплюну легкие. «Мэдди, хорошо, что ты здесь», — радостно говорит мама. «Возьмись за тот угол и подними его». «Что вы делаете?» — кричу я шепотом. «Его рука торчит». Я слегка приподнимаю крышку холодильника и сую руку, агуана обратно внутрь. Только когда она оказывается заперта, я понимаю, что только что прикоснулась к трупу. Дрожь бежит по моему телу. Глаза ма, старшей тёти и четвертой тёти расширились. «Упс», — говорит мать через секунду. «Наверное, это произошло, когда мы переезжали через кочку», — произносит старшая тетя. «Почему вы его повезли сейчас?» — кричу я. В холодильной камере стало так тесно. Люди заходят и выходят, заходят и выходят. Я думаю, там небезопасно, объясняет старшая тетя. А поскольку настрое, мы подумали, что сможем донести его вниз к Пирсу без проблем, добавляет мама. Я моргаю. Без проблем? Их версия без проблем это тащить холодильник до самого пирса с чертовой рукой, торчащей из него. Мысль о том, что могло случиться, если бы я не заметила их через окно, заставила мои колени подкоситься. И кто знает, сколько людей их видели? Да. Настрое, Вторая тетя не нужна», — говорит старшая тетя. Внутри меня все вспыхивает пониманием. «Вот оно. Вот это и есть настоящая причина, по которой старшая тетя заставила Майя и четвертую тетю перетаскивать холодильник на сейчас. Старшая тетя хотела доказать, что вторая тетя им не нужна. Я представляю себе самодовольное выражение лица старшей тети, когда вторая тетя узнает, что мы все уладили без ее помощи. Старшая тетя сказала бы, — «Видишь?» Я могу справиться с этим делом. Тебе не нужно беспокоиться. А вторая тетя сказала бы про себя. Да пошла ты. Но вслух поздравила бы старшую тетю с хорошо выполненной работой и улыбнулась. Я не могу поверить, что соперничество моих тетушек друг с другом подвергает нас опасности сесть за убийство. В любом случае, раз ты здесь, мы можем перенести тело на пирс. Говорит Ма. Давай быстрее. Я проверяю время. Остается еще около двадцати минут до того, как вторая тетя закончит с прической и макияжем невесты. Жаклин милая, но она не обрадуется, если я пропущу все кадры, на которых она готовится. Но опять же, разочарованная невеста — это гораздо лучше, чем, знаете ли, быть арестованной за хранение мертвого тела. И теперь, когда мы здесь, возвращение на кухню видится не менее хлопотным. Мы не можем с таким же успехом завершить дело прямо здесь и сейчас. С разочарованным стоном я берусь за один угол холодильника. Вместе мы напрягаем мышцы, и холодильник приподнимается над землей. Мы идем быстро, как только можем. И с каждым шагом мои плечи горят все сильнее, а бедра кричат и просят остановиться. Кажется, что проходит целая вечность, прежде чем в поле зрения появляется пирс, и я чуть не вскрикиваю от радости при виде всех яхт, привязанных к нему. «Дамы?» — окликает нас капитан, когда мы подходим. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Мы осторожно опускаем холодильник, и я поворачиваюсь к мужчине. «Нам нужно сесть на яхту, чтобы вернуться в Лос-Анджелес». «Конечно, садитесь. Отправимся прямо сейчас». «О, спасибо, спасибо». Моя семья и я взволнованно переглядываемся и снова поднимаем холодильник. «Стоп, стоп. А что это?» — спрашивает капитан яхты. «Какой придурок. Он наверняка видел, что мы несем холодильник вниз по пирсу, но ждал, пока поднимем его обратно, прежде чем спросить о нем. Придурок». Ой, это принадлежности для выпечки. Моя тетя пекарь, и нам нужно отнести его обратно в пекарню, на кухню». Глаза капитана яхты сужаются. «А, кейтеринг!» Он произносит слово, как будто оно ругательное. «Простите, эта яхта только для гостей». Мы смотрим на него. «Это вопрос?» — спрашивает четвертая тетя. «Нет, я имею в виду, что она только для гостей. Точка. Технически я не обслуживаю гостей». Отвечает четвертая тетя откидывая свои волосы назад. «Я звезда Шоу, так что...» «О, я не знаю, кто вы». Он недоверчиво смотрит на нее, как будто пытается понять, кто она такая. «Почему бы тебе не спросить у своего босса, кто я?» «Нет, подождите, все в порядке. Пожалуйста, не беспокойтесь». «Быстро», — говорю я. «Если Нейтан пронюхает, что мы с моей семьей снова боремся с холодильником, он точно заподозрит неладное. Мы поставим его на кухне. Спасибо». Яхтенный капитан одаривает нас самой фальшивой улыбкой в году и снова возвращается к своему планшету. «Почему?» — спрашивает старшая тетя, и я бросаю на нее взгляд, который говорит. «Позже. Мы с трудом поднимаемся с холодильником обратно от пирса, и когда останавливаемся передохнуть, я рассказываю им о том, что Нейтан видел, как мы с четвертой тетей переносили холодильник, и что ему определенно показалось бы странным, что мы снова пытаемся перенести тот же самый холодильник». «О, да». Этот милый мальчик, говорит четвертая тетя, широко улыбаясь. Верно, Мэдди, я и забыла о нем. Она играет бровями. Ма смотрит то на меня, то на тетю. Что? Что такое? Ничего. Быстро выпаливаю я. Четвертая тетя снова играет бровями. Конечно, ничего. Что же там такое? Почему ты не можешь сказать своей собственной маме? Мах хмурится, видимо, обиженная тем, что я что-то скрываю от нее. Ой, третья сестра, если твоя дочь не чувствует себя комфортно, когда делится с тобой секретами, ты не должна заставлять ее. Может быть, поэтому Мэдди не хочет рассказывать тебе эти вещи, говорит четвертая тетя. Ой, да не может быть! Это сестринское соперничество сведет меня в могилу, к тому же я много чего рассказываю маме. Ладно, да, я скрывала от нее свои трехлетние отношения, но это было совсем другое. Я рассказывала ей все остальное. Я была настолько близка к ней, насколько может быть близка любая дочь. «Я хорошая, светлая, помнишь?» Мне хочется закричать. «Я осталась, когда все остальные дети разъехались. Может, я не все им рассказывала, но что еще они от меня хотят?» «Ничего, он просто человек, которого я когда-то знала. И вообще, у нас сейчас есть проблемы поважнее. Я жестом указываю им на холодильник. Может, нам стоит сосредоточиться на этом?» «Да, Мэдди права. двое можете поговорить о том, где потерпели неудачу позднее». произносит четвертая тетя. «Ради всего святого». «Ма, у меня нет от тебя секретов, ты же знаешь, кроме Нейтана. Это был единственный секрет, который я хранила от нее. Я имею в виду, что даже рассказала ей о том, что убила Агуана, а это должно считаться». Манни встречается со мной взглядом. «Я делаю все для тебя, и вот как ты мне отплатила, что я сделала, чтобы заслужить такого неблагодарного ребенка». «Началось. Сейчас не время». «Тогда когда время?» «После того, как мы избавимся от парня, которого я убила». «О боже, я не хотела, чтобы получилось так громко, но реально никто не сводит меня с ума так, как мама и тети. Мы все оглядываемся, не услышал ли кто, но, к счастью, место относительно безлюдное». «Пожалуйста, Ма, можем пока закрыть эту тему? Я расскажу тебе все позже, клянусь. Я очень хочу рассказать тебе, правда хочу, но сейчас давай сосредоточимся на том, чтобы убрать за собой, хорошо?» Ма вздыхает и опускает плечи. «Хорошо», — говорит она тоненьким голосом. «Куда мы теперь отнесем холодильник? Обратно на кухню?» Старшая тетя качает головой. «Не могу. Слишком много людей. Шеф-повар сводит всех с ума. Люди мечутся туда-сюда, из холодильной камеры и обратно. Ищут то тут, то там, то трюфели, то розмарин, то еще что-нибудь. Вопрос времени, пока кто-нибудь не откроет холодильник». На мой телефон приходит сообщение. «Сеп, 10.43 АМ. Их сейчас сильно тошнит. «Мы можем поменяться? Пожалуйста». «Я. 10.44 АМ». «Поменяюсь с тобой позже. Я пока занята». «Сеп. 10.45 АМ». «Ты не в номере для новобрачных? Где ты?» «Невеста не обрадуется, если ты пропустишь кадры, где она надевает фату». «Я. 10.46 АМ». «Это срочно. Хотя можешь прикрыть меня?» «Иди, фотографируй невесту. Похоже, у тебя все равно не будет хороших снимков жениха». «Сеп. 10.47 АМ». «Извини, но у меня получаются фантастические снимки жениха и его идиотов». Он присылает фото какого-то парня с головой в унитазе, а позади него другой парень принимает душ в костюме. «Я. 10.48 АМ. Иди в номер для новобрачных. Увидимся через несколько минут». Я убираю телефон обратно в карман и делаю глубокий вдох. «У нас мало времени». «Время! Время! Пора!» — кричу я. Остальные выглядят растерянными. «Время заезда в номера. Помните, нам сказали, что наши комнаты будут готовы не раньше десяти? Уже десять?» «Я готова заплакать от облегчения. Мы сможем спрятать холодильник, не беспокоясь о том, что кто-то наткнется на него. Может быть, нам удастся незаметно выбраться из этой ситуации».